Глава 17. Алекса тренировка Я все еще чувствовала сильную слабость. Даже сил не было возражать, когда Рэй посадил меня перед собой, как в первый день, когда они меня нашли, и крепко обнял: Надо признать, что здесь было уютнее. Воздушное завихрение в моем солнечном сплетении сначала встрепенулись, а потом замедлились, и томными тягучими движениями заскользили изнутри по моему телу. «Ты можешь упасть», — объяснил Рэй и накрыл мои губы своими. Ночь была в самом начале. Костер уже успели погасеть, и вряд ли кто-то мог во мраке увидеть наш поцелуй. «Наш», — потому что я впервые ответила. «Я не умею целоваться. Ну, было один раз еще в школе, но не понравилось. Лучше даже не вспоминать о том липком, слюнявом недоразумении». А сейчас сухие горячие губы и настойчивый язык погрузили меня в состояние, когда все разумные мысли поджали хвосты и тихо пошли на выход, даже не пытаясь оглянуться. Что-то во мне потребовало пойти навстречу. Осторожно, пробуя на вкус, я провела кончиком языка по его зубам. Чуть вывернувшись, сама прихватила его верхнюю губу и, испугавшись своей смелости, уступила на пору услышала тихое довольно рычание хищника, взявшего вверх на своей добычей, тело отозвалось дрожью, и стон вырвался одновременно у обоих. Рэй, пора! Голос ротана выдернул меня из тумана, и я с трудом разжала пальцы. Оказывается, я ими до боли вцепилась в куртку Рея, стараясь не отпустить того, кто и не собирался вырываться. Даже не думай от меня избавиться, Горячее дыхание обожгло мое ухо. «Так не бывает», — мелькнуло у меня в голове. Вместо ответа я прижалась к его груди и застыла, боясь спугнуть ощущение счастья. Как же не хочется просыпаться. Мы вернулись на старый тракт по воде. Поднялись по косогору сразу на нужную сторону, и только теперь я познакомилась с быстрым ходом ящеров. Голопом не назвать. Это был стремительный бег, очень мягко обтекающий ямки и бугры. Никакой тряски. Говорят, так ездят эксклюзивные авто с хорошими амортизаторами. Моя единственная короткая поездка на Лексусе запомнилась плохо, а закончилась еще хуже. Рядом тенью стелилась Рена. Иногда она приближалась и тыкалась мордой в мою ногу. Соскучилась. Остановились мы только тогда, когда стало совсем светло. У меня получилось в пути немного подремать, а вот у остальных едва ли. По малозаметной тропе мы забрались глубоко в чащу. После вчерашних событий, когда мои отношения со спутниками резко изменились, я почувствовала большую свободу и на этот раз рискнула вмешаться в приготовление перекуса. С удивлением, но мне доверили нож. Почистить корнеплоды у меня получилось быстрее, чем у дежурных. Эх, парни, вы на сборах спортивных не были. Когда на дежурстве по кухне картошку надо на полсотни человек начистить. Но потом меня все-таки отогнали от костра. Одежда у тебя неудобна, задумчиво сказал Рэй после того, как, завладев моими руками, придирчиво осмотрел каждый пальчик и убедился, что они не пострадали от кухонных работ. Для чего? Рэй подмигнул, лукаво улыбаясь. «Для занятий. Реги, «Одолжишь, малый меч, Алекси?» Вчера мне по очереди представились все наши спутники. Запомнить почти два десятка имен сразу, да еще в состоянии стресса, я даже не пыталась. Тем более, что на земные они не были похожи, никаких ассоциаций. Решила, что привыкну постепенно. В разговорах звучало то одно, то другое, и я потихоньку связывала их с лицами. Реги Рослый и плечистый блондин с длинными до плеч волосами и короткой окладистой бородой. Был похож на русского Витязя из детских фильмов. Ему бы еще остроконечный шлем на голову до да коня вместо ящера. Я так и проложила дорожку в памяти. Реги Витязь. Если просьба Рея его и удивила, то виду он не подал. Вытащил меч из ножен и рукоятью вперед подал мне. Я в растерянности посмотрела на Рея, не понимая, чего он хочет. «Идем!» Мы отошли совсем недалеко на край поляны. Слышно нас не было, но уверенно, хотя бы краем глаза за нами следили все, кто не был на внешних постах. «Давай попробуем вытащить из твоей головы то, что ты умеешь». «Но как?» «Вот такого экзамена я точно не ожидала». Мне приходилось держать в руках меч и даже немного заниматься техникой, но владеть им по-настоящему я точно не умела. А Рэй уже вынул из ножен свой. «Смотри!» Он взял клинок в правую руку и по острым граням пробежали голубые искорки. После этого Рэй с размаху хлопнул лезвием по своей ладони. Я ойкнула, но ни пореза, ни крови не появилась. Я недоверчиво протянул руку к его мечу. С обеих сторон режущий край был закрыт чем-то невидимым, на ощупь похожим на мягкую упругую резину. «Создай на своем такую же защитную кромку. Просто представь!» «Ну что ж, кто сказал, что у меня не получится?» «В этом мире свои законы. Малый меч Рэги оказался легче, чем меч Рея, и короче. Почти такой же, каким я работал на тренировках». Уже привычным усилием я зачерпнула из солнечного сплетения энергию и по руке направила ее в меч, представляя что-то вроде резиновых чехлов на каждой грани. По мечу побежали фиолетовые огоньки. Я осторожно пальчиком потрогала острую кромку. У меня получилось. Рэй это понял по моему лицу, и его меч сверкнул в воздухе. Не успев ничего понять, я встретила его клинок блокирующим движением. Сопротивляться не стала. Куда мне выдержать силу мужского удара, даже если Рэй наполовину его ослабил, а не разрывая контакта, перенаправила меч мимо себя, закрутившись вокруг оси, и шагнула навстречу. Меч Рэйги, описав дугу, остановился, слегка коснувшись ребер Рея. Хоть и получилось у меня создать защитную кромку, а что-то вроде недоверия к себе помешало вложиться в удар. Неплохо. Рэй улыбнулся. «Продолжаем». Я вертелась как уж на сковородке. Мой противник не позволял мне думать, но гибкое тело принцессы исполняло явно привычный для него танец, и в какой-то момент лес замерцал и исчез. Хорошо знакомый зал, и высокая белокурая женщина снова и снова загоняющая меня мечом в угол. А я злюсь, пытаюсь увернуться, но сверкающий клинок отрезает пути отхода. «Алия, я устала! Работай, девочка!» Ее меч свистит, растекая воздух, а мой хлопает. Алия смеется. Ее движения легкие и быстрые, как в начале тренировки. Она ускоряется и сокращает расстояние. Ее меч шлепает меня по попе, и это очень обидно. Я выхожу из себя, но мои попытки ускориться делают все еще хуже. Раз за разом я промахиваюсь. Снова шлепок по чувствительному месту. Злюсь еще сильнее и опять промахиваюсь. А потом моя ярость затапливает все вокруг. И ее становится так много, что в этой патоке все движения становятся очень медленными. Словно со стороны я вижу танец наших мечей. Не спеша блокируя очередной удар, отвожу ее меч и начинаю наступать. Теперь Аля вынуждена уворачиваться, а я наблюдаю за ней, пресекая попытки вырваться. «Ну и загоняла ты меня, девочка!» Алия поднимает руку, останавливая тренировку. «Ну и загоняла ты меня Алекса!» «Стоп! Достаточно!» Передо мной снова Рэй. Мы на лесной поляне, а полтора десятка мужчин заняли места в зрительном зале. «Не ожидал!» В голосе Ротана удивление. «Знатная получилась схватка! Техника знакомая!» «Узнал?» Рэй улыбается. «Еще бы! Хорошо она тогда тебя погоняла!» И Алексу неплохо обучила. Надо бы ей меч раздобыть свой собственный. Только до города еще добраться нужно. Там, в квартале кузнецов. Меч — это хорошо. Я пытаюсь уловить ощущения в собственном теле. Вот интересно, до того, как меня раздраконили, это алия в меня шлепал мечом по мягкому месту или же Рей применил этот нечестный прием в реальности на глазах у всех? Стою, хмурюсь, прислушиваюсь. Вроде нет. Сейчас моя попа не горит. Померещились ей эти приключения. Зачем город? Это говорит Торн. У нас по пути еще не одна деревня будет. А в каждой обязательно есть кузнец. Возможно, у кого-нибудь и заготовки найдутся. А то и мечи готовые, А проволока найдется. И чугунная стружка. Влезаю я с вопросом. Надеюсь, здешний переводчик подберет местные аналоги под проволоку и чугун. Ко мне поворачиваются лица с четко написанным на них недоумением. А какое отношение проволока и чугун могут иметь к мечам? Чугун тяжелый и хрупкий. Лоб ротона собирается в складке. То есть многослойные мечи вы делать не пробовали? Я сдерживаю ехидную улыбочку. Кажется, про дамасскую сталь здесь еще не знают.